Глава 29. Катя усмехнулась. На каждого охотника есть сотый медведь. Девяносто девять он застрелил, а сотый зверолова съел. Наташа куда-то пропала, когда малыш едва научился ходить. Валентин Петрович неожиданно оставил Петю у себя дома, приставил к нему в качестве воспитателя Глеба и велел старшему сыну, Не вздумай ребенку правду рассказать о нашем родстве. Ты просто мой сосед по лестничной клетке. Работал портным, а потом стал гувернером. Почему в голову профессора пришло представить Глеба в качестве швейных дел мастера? Нет ответа. По какой причине Валентин Петрович, который на дух не переносил детей, в особенности маленьких, вдруг повел себя иначе с Петей? Этого Глеб тоже не знал. И уж совсем странно оказалось то, что главный ведьмолог и колдунист дал ребенку свою фамилию, отчество, официально признал его, прописал в своих хоромах. Старший сын такой чести не удостоился. В паспорте у него стояло Глеб Сергеевич Воронин. В метрике, в графе «Отец», имелся прочерк. Петя рос тихим, ходил бесшумно, к Валентину Петровичу не приставал. Рано научился читать, считать, а еще он обладал феноменальной памятью: пробежит глазами один раз любой текст, и, если через пару недель попросить, произнесет его наизусть без запинки. В семь лет Петя пошел в школу. Примерно месяц он посещал занятия, потом сказал Глебу. На уроках скучно. Весь учебник прочитал, могу его пересказать целиком, а училка только до второго параграфа дошла. Никто, кроме меня, материал не понимает. В момент этой беседы у Глеба вдруг родилась идея, как осуществить свою главную мечту получить хорошие деньги. Затея оказалась фантастической, но она сработала. На свет явился «Мальчик Пушкин!» «Мальчик Пушкин?» — повторила я. «Это кто?» «Мальчик-поэт!» «Ребёнок Ребенок — засмеялась Екатерина. Ребенок Пушкин?» — повторила я. «Неужели никогда не слышала?» — удивилась в свою очередь визажист. «Он был очень известен в советское время, выступал везде, даже в телевизоре засветился в новогоднюю ночь». В те годы показаться на экране невероятное событие для обычного ребенка, заметила я. А в новогодний огонек звали лишь самых популярных эстрадных исполнителей, космонавтов, каких-нибудь героев. Мало того, объяснила Катя, он даже летал в Америку на международную литературную олимпиаду. Обошел всех, набрал столько баллов, сколько их никто ранее не собирал. Убил жюри наповал своим стихом. Наизусть произведение не помню, но смысл таков. Человек делается счастлив лишь тогда, когда его сердце принадлежит людям, когда он творит добро, не хвастается хорошими поступками, молчит о своей помощи бедным и больным. И вот если ему кто-то нечто приятное делает, вот об этом он во все трубы трубит. «Не детские мысли», — пробормотала я. «Да и не всякий взрослый до таких дойдет». «Верно», — согласилась стилист. «История Фирсова просто фантастический роман». В редакцию одного из самых популярных в советских толстых литературных журналов пришел школьник, по виду лет семи-восьми, и попросил о встрече с главным редактором. Секретарша, которой шеф велел гнать поганой метлой всех тех, кто не записался заранее на прием, не сумела проявить жестокость при виде ребенка. Милого, симпатичного, аккуратно одетого в старые, но хорошо отглаженные брючки и белую рубашечку. Помощница вошла в кабинет с сообщением. «В приемной Октябренок сидит, хочет с вами поговорить». «Спроси, что ему надо. Дай конфет и выпроводи», — пробурчал шеф. Секретарша вскоре вернулась. Он стихи написал. «Вот, гляньте». «С ума сошла!» — рассердился босс. «У нас не мурзилка, не веселые картинки, не пионерская правда». «Вы посмотрите!» — проявила настойчивость помощница. Я заплакала. Глафред взял лист, пробежал его глазами, засмеялся и велел. «А ну, давай его сюда!» Когда мальчик очутился в кабинете... Маргарита примолкла, потом тряхнула головой. «Забыла, как звали Глафреда. Пусть будет Андрей Иванович». Он спросил у посетителя, как его зовут, сколько ему лет, где и в каком классе учится, а потом укорил мальца. Некрасиво выдавать чужое творчество за свое. Стихи очень хорошие. Я могу их опубликовать, но только под фамилией настоящего автора. «Он перед вами», — не дрогнул юный посетитель. «Ты не можешь так писать», — начал сердиться главред. «Почему?» — удивился мальчик. Потому. Вышел из себя мужчина. «Передо мной произведение взрослого, хорошо пожившего человека. Ты врун!» Школьник не покраснел, не испугался, не убежал. Он возразил. «Плагиатом не занимаюсь». Андрей Иванович засмеялся. «Выучил заковыристое слово, чтобы меня удивить. Хорошая попытка, но неудачная. Аудиатор — это Альтера Парс». пожал плечами младшеклассник. «Что ты сказал?» — не понял Глафред. «Это по латыни», — объяснил собеседник. «В переводе надо выслушать и другую сторону». Мальчик вел себя как взрослый. Глафред понял, что у него в кабинете необычный октябрёнок и решил беседовать с ним, как со всеми другими посетителями. «Хорошо, говори. Вы не верите, что стихи мои?» начал Петя. «Я понимаю, что дети должны сочинять строки про зайчиков, белочек. Разрешите сесть где-то здесь и в вашем присутствии создать новое произведение?» «Отлично! Посмотри в окно и опиши свои чувства», сказал Андрей Иванович, у которого появилось ощущение, что он беседует с Ровней. Мальчик приблизился к стеклу, встал спиной к Глафреду, помолчал, потом тихо начал. Дождь, туман, на сердце мгла. Мыслей много, мыслей тьма. Дождь, туман, и света нет. Нет рассвета, нет билета на тот свет. А на этом дождь, туман, на сердце мгла. В голове белиберда чёрным стал тот белый свет. Почему? Тебя в нем больше нет. Текст написан Дарьей Донцовой. Потом он обернулся. Погодой навеяло. Название стиха — «Смерть собаки». У Андрея Ивановича отвисла челюсть. пробормотал он. «Садись, давай чаю попьем с бутербродами». «Спасибо», — отказался Пётр. «Вы ешьте, я не хочу». «С копченой, очень вкусной колбасой». уточнил главный редактор. «Мне нравится быть голодным», сообщил необычный посетитель. Насытый сытый желудок стихи не прилетают». «Откуда они появляются?» тихо спросил хозяин кабинета. Петя пожал плечами. «Голос диктует. Он всегда рядом, просто иногда молчит. Но если взять ручку, то...» и пальцы просятся к перу, пирог к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Это не мои строки, это Пушкин. Маргарита допила чай. Понимаешь состояние взрослого мужчины? Он вызвал свою машину из гаража и повез Петю к нему домой. Мальчик Клавреда в гости не позвал. Но со временем Андрей Иванович узнал, что Петя ходит во второй класс, имеет одни пятерки по арифметике, Спит на уроках русского языка, ни с кем не дружит в гимназии, часто пропускает занятия. Мальчик сам научился в три года читать, начал лазить по полкам бескрайней библиотеки отца. Профессора Валентина Петровича Фирсова. Доктор наук сыном не занимался, мать свою Петя не помнил. Она умерла, когда ребенок совсем маленьким был. У родителя имелась огромная квартира, но его отпрыск жил в соседних апартаментах на той же лестничной клетке, беспрепятственно заходил к папе. Опекал малыша его родственник, Глеб Сергеевич Воронин. Отца Пети главред так и не увидел, а с Глебом познакомился и начал сотрудничать. «О какой кооперации идет речь?» Главный редактор взял шефство над удивительным мальчиком. Через некоторое время вундеркинду стали предлагать выступать с чтением своих произведений в разных местах. Когда Фирсову исполнилось 9, на него упало с шумом слава. Мальчик перешел на домашнее обучение. В школе появлялся только для сдачи тетрадей с готовыми заданиями. Ребенок месяцами катался по СССР, бывал в соцстранах, Выступал везде, где можно, и очень хорошо зарабатывал. Так продолжалось до его девятнадцатилетия. А потом все Раз — и закончилось. Катя доела колбасу. Школьник вырос, выглядел взрослым, его перестали считать вундеркиндом. Потом умер Андрей Иванович, который публиковал все произведения Фирсова и щедро ему платил. Новый главный редактор — Творчеством Петя не впечатлился. И Екатерина сделала паузу. Пришла пора открыть тайну. На самом деле не имелось чуда ребенка малолетнего поэта, мальчика Пушкина. Петя рос тихим, незаметным школьником, не любил шумные развлечения, ненавидел занятия физкультурой. Фирсовы раздражали одногодки. Он с детства жил в библиотеке отца. Читал книги, которые адресовались взрослым. До похода в школу малыш не знал русские народные сказки, не слышал про красную шапочку, золушку, кота в сапогах. Зато он в шесть лет мог сообщить, кто такой Аристотель, в чем прославился его воспитанник Александр Македонский. И в домашнем книгохранилище профессора Почему-то нашелся целый шкаф забитый пособиями по математике. Там имелись детские книги. Петя пришел в восторг от приключения Нулика, математическая трилогия, путешествие по карликании и альжебре, Великий треугольник. Авторы детские писатели Александрова и Левшин. Перед дошкольником открылась математика, и он полюбил ее всем сердцем. Маленькому ребенку хочется иметь ласковых родителей. А если их нет, то добрую бабушку, заботливого дедушку, дядю, тетю, хоть кого-нибудь, кто полюбит мальчика. Валентин Петрович не обращал внимания на сына. Жил своей жизнью с очередной любовницей. Спасибо, что пожилой мужчина не отгонял мальчика от своих книжных полок. Но Петя не страдал от равнодушия профессора. У него имелся Глеб, который стал для Пети настоящим папой. Катя собрала со столика использованную посуду. Воронин с юных лет писал стихи. Неоднократно пытался их опубликовать, но безуспешно. Создавать верши вроде «Широко шагает рабочий класс, и я иду с ним в ногу» он не хотел. А многим поэтам, творчеством которых мы сейчас восхищаемся, Приходилось на заре своей литературной карьеры накропать поэмку про коммунизм, его вождей, чтобы получить статус «Это наш человек», а потом уж приносить для публикации свои настоящие работы. Андрей Вознесенский, например, издал оду Владимиру Ленину поэму «Ланджумо». Евгений Евтушенко отметился стихом «Ленин поможет тебе». В дальнейшем эти авторы старались... Не вспоминать об этом творческом периоде своей жизни. Но ведь было. Было. Многие тогда приспосабливались, но не все. Глеб Сергеевич явно обладал незаурядным поэтическим потенциалом, но он не желал становиться конформистом, поэтому писал в стол. А потом, когда Петя слегка подрос, его воспитатели осенило. Он сумеет опубликовать свои творения. Так родился проект Мальчик Пушкин. Глеб начал читать ребенку стихи, познакомил его с поэзией Серебряного века, с Гомером, Шекспиром. Когда Пете исполнилось восемь, Воронин задал ему не детский вопрос: хочешь не ходить в школу, вместо этого встречаться с разными людьми, которые станут хвалить Фирсова, восхищаться им, каждый день дарить игрушки, конфеты. Да, обрадовался ребенок. «Тогда слушай меня», — велел воспитатель, у которого в голове уже имелся план. Опекун велел переписать Пете часть своих личных стихов в толстую тетрадь. Объяснил, что надо солгать главному редактору, автор «Я» и заучить наизусть небольшое произведение «Дождь, туман, на сердце мгла». «Мужчина не поверит, что ребенок поэт», — объяснил Воронин, «а ты предложишь прямо при нем создать стих». Отвернешься к окну и прочитаешь. Вдруг не получится, занервничал мальчик. Спокойно, все будет хорошо, успокоил его Глеб. Мы потренируемся. Несколько месяцев Воронин учил ребенка, как играть роль, потом отвез его к редакции толстого журнала. Все сложилось лучше некуда. У маленького Пети оказался незаурядный актерский талант. Маргарита скривилась. Вот так и родился мальчик-гений, мальчик-пушкин, грандиозный обман. Удивительно, что он удался. Петя наслаждался незаслуженной славой, получал за выступление деньги, подарки, почти не посещал школу и ощущал себя тотально счастливым. Он побывал во многих городах России, летал в ГДР, Болгарию, другие соцстраны. Его выпустили даже в мир капитализма. Фирсову вручали разные премии. Когда Валентин Петрович умер, Глеб оформил над воспитанником опеку. Они переехали жить в хоромы психиатра.